Глава 16. Литерный поезд пропал как не было. За короткую июльскую ночь 1927 года пролетело по освобожденным от всех прочих составов путям более 800 сотен верст от Топсинского вокзала до границы Воронежской губернии и пропал. Все еще мчал по рельсам контрольный локомотив, прокладывающий дорогу в нескольких верстах впереди. Его провожали сонными взглядами солдаты охранных рот, рассыпанные вдоль путей на подъездах к станциям. Поворачивали бритые головы, тянули шеи, ждали основной состав. Два мощных локомотива в сцепке, за ними пара-тройка неотличимых друг от друга бронированных вагонов, в одном из которых спрятано оно. Кто-то или что-то особо ценное для правительства и страны в целом. Состава не было. Озадаченные начальники станции сначала Бадеева, затем Давыдовки, Аножкина лихорадочно крутили телефонные диски, испуганно кричали в трубки: «Нету, нету его литерного!», утирали в запревшие загривки и матерились. На узловую станцию Лиски, последнюю, где состав был замечен, срочно прибыл наряд ОГПУ. Ответственные сотрудники, исключив все причины мистического свойства, сделали единственно возможный вывод. По каким-то причинам Литерный оторвался от ведущего локомотива и ушел на восток по рукаву на Пензу. Данные с мест поступали противоречивые. Станция Таловая рапортовала об отсутствии происшествий, в то время как путевой обходчик Горюнин с расположенной неподалеку Чиглы клялся, что нынче утром едва успел соскочить с путей на обочину, пропуская невесть, откуда вылетевший состав. Два локомотива, пристегнутые один за другим, сугом угом, мчались на огромной скорости и дышали не белым, а черным паром. Вагоны без окон блестали на солнце так ярко, что и не разглядишь, из какого металла сделаны. Колеса не касались рельсов. В донесении так и было написано. Летел по воздуху. Как доказательство Горюнин предъявлял садины, полученные при падении в кювет. К полудню, когда войска ОГПУ всех станций пензенского направления уже были приведены в боевую готовность, В Кремль пришло телеграфное сообщение. «Суету отставить, скоро буду». Подпись стояла его. Того самого, кто ехал в одном из неотличимых друг от друга бронированных вагонов. Видимо, ехал все дальше и дальше на восток. Пришло сообщение из Балашова, уже Саратовской губернии. Больше никаких вестей. Он стоял в кабине машиниста и курил, выпуская дым в открытое окно. Дым мешался с клубами пара, летящими от носа локомотива. По обеим сторонам от бегущего состава стелились зеленые поля, на горизонте слегка сморщенные пологими холмами. Жаркий ветер трепал волосы. Он и сам толком не мог бы объяснить свою прихоть. Когда въехали в уютные леса Воронежской губернии, так похожие на подмосковные, и до столицы оставалось всего полдня ходу, вдруг почувствовал, что ему необходимо больше времени. Не то додумать какую-то важную мысль, не то принять какое-то решение выпасть из времени он не мог, а сбежать из привычного пространства вполне. И он сбежал. По внутреннему телефону отдал машинисту приказ остановиться на первом же разъезде и вручную перевести стрелки как можно быстрее оторваться от ведущего локомотива. Начальник охраны пытался было протестовать тщетно. Когда у очередной колонки дозаправлялись водой. Он перебрался в головной паровоз. Ни одного сопровождающего офицера не допустил с собой в кабину. Больше того, попросил всех лишних пересесть назад. И инженера-инструктора, и второго машиниста, и сменного кочегара так и покатили дальше. В первом локомотиве один машинист, один кочегар, ударник и он, будущий вождь. Все остальные следом, в прицепе. Будущим вождем называл себя сам. Изредка. Словно примериваясь. Выражение это не любил, в нем было слишком много неопределенности и какой-то необязательности, оно пахло сомнением или невыполненным обещанием. Но делать было нечего. Вождем истинным он все еще не стал. После смерти старого вождя три года назад осталось немало претендентов на роль преемника, и все они до сих пор толкались там, у руля управления, не желая уступить и не умея договориться. Они сражались яростно, доказывая друг другу и обществу кровную преданность идеям ушедшего вождя. Право единственно верно толковать его слова и быть наследниками во власти. Орудиями в битве бывших апостолов служили цитаты из трудов вождя, его статей и писем, постепенно приобретавших статус священных. Он умел вести войну. Не биться с открытым забралом, а галтело и глупо, как делали особо неистовые а тихо плести паутину, просчитывать ходы, выжидать, чтобы в удачный момент сделать короткий разящий выпад. Сейчас он вынужден был выехать в Москву, прервав отпуск, не успев насытиться родным горным солнцем, не долежав в целебных мацестинских ваннах, благотворных для его аревматизма и застарелого, привезенного из Туруханской ссылки туберкулеза, чтобы вступить в очередную схватку с соратниками, заметно оживившимися за время его отсутствия. Чего-то не хватало ему для окончательной победы. Какого-то главного и последнего понимания, внутреннего рывка, который вывел бы за привычную орбиту и вознес над остальными. Счастливого случая, изящной рифмы судьбы, возможно, ему просто недоставало масштаба. Душевный размах, способность парить мыслью широко и свободно он вовсе не считал достоинствами. Когда-то, казалось, он умеет взглянуть на мир с высоты аэроплана, но со временем стал сомневаться в необходимости подобных воспарений. Они означали отрыв от земли и в перспективе неизбежно вели к утрате связи с ней. Витающие в высоких сферах философы и поэты редко становились настоящими правителями. А настоящие правители, в свою очередь, чаще всего оказывались дрянными поэтами. Поэтому сегодня он лишь усмехался в ответ на упреки в мелководности и главным орудием своим избрал ограничения. Построение социализма в одной отдельно взятой стране требовало возведения надежных, непроницаемых для враждебного окружения рубежей. Умение проводить четкую грань между мнениями, людьми, общественными группами он полагал одним из главных своих талантов. Но именно этот талант, казалось, якорем держал сейчас и мешал. Мешал ощутить беспокойную пеструю свору соратников. Все эти левые, новые и прочие оппозиции как единое целое. И, оттолкнувшись от этого целого, взлететь над ним, чтобы одержать победу. — Направо пойдем к Саратову или левее до Пензы? — обыденно спросил машинист, когда впереди обозначилась очередная развилка. — Направо, — усмехнулся он. — Кому куда, нам только направо. — Там через Волга-то моста нет, до Саратова дойдем уж затем, как Бог даст. — Вот и посмотрим, что нам там даст, твой Бог. Моста у Саратова и правда не было. Зато была паровозная переправа. Ошалевший от неожиданного правительственного наскока и одуревший от вечерней духоты начальник станции лично руководил перемещением состава через «Волгу». Сползли по ряжевым путям к береговой кромке, забрались на массивную посудину парома. Разбивать короткий литерный состав на части не пришлось. Он уместился на платформе полностью. Когда паромное судно слегка осело под тяжестью двух локомотивов и трех бронированных вагонов, а сами вагоны замерли, крепко прижатые к рельсам чугунными башмаками, станционный начальник сиплым от волнения голосом хотел было скомандовать «Давай!», но лишь захрипел, закашлялся, сдернул с головы полотняную фуражку и отчаянно замахал ею, подавая знак капитану. Тут же отчалили. Он не спеша, спустился из кабины машиниста, прошел по дышавшей жаром палубе, мимо высыпавших полюбоваться на реку инженеров и кочегаров, мимо начальника охраны, чья и без того унылая физиономия по мере отдаления от Москвы становилась все более скорбной и поднялся на капитанский мостик. Оттуда наблюдать за происходящим было приятнее. Паром медленно шел через Волгу. Солнце стекало по небосклону в оранжевые и алые облака на горизонте, куда-то за темно-лиловые холмы. Закат разливался по реке и покрывал ее плотно, как нефть. Казалось, идут не по воде, а по раскаленной лаве. Он смотрел на широкую ленивую реку. Русские привыкли считать ее своей великой и главной. Но его быстрое сердце, эта полусонная красота не трогала вовсе. И он о том, кто счастливее в своей профессии, машинист или капитан парома. Один навеки принадлежит проложенным кем-то рельсам. Каждая минута, каждая пройденная верста дарит новое зрелище, но отклониться с предначертанного маршрута не дано. Ни на вершок, ни вправо, ни влево, не говоря уже об изменении плоскости движения. Другой волен поворачивать ведомое им судно. При желании может даже выкинуть фортель и, к примеру, описать на водной глади круг или восьмерку, но, как бы то ни было, и он приговорен всегда курсировать между двумя заданными точками». Всегда наблюдать один и тот же пейзаж и неизменно возвращаться к исходной. Пожалуй, что оба несчастны. Самого себя он не относил ни к машинистам, ни к капитанам поперечного плавания, как на Волге в шутку называют паромщиков. Будь он моложе, лет на тридцать, из этих размышлений могли бы сложиться неплохие стихи. К ночи оказались на той стороне. Луны в небе не было, и звезд тоже. Впереди в густой и душной темноте угадывалась огромная пустая равнина, бесконечная даль. «Вот она, Азия!» Почему-то глубокомысленно заметил машинист, хотя учебники географии предписывали Азии начинаться семью сотнями верст дальше у берегов Каспия. Впрочем, местные просторы были так широки, что несколько сотен километров не имели здесь особого значения. Машинист, опасавшийся идти по незнакомому маршруту в непроглядную темень, попросил дождаться рассвета. Он согласился. Ночь провел без сна. Все думал, крутился беспокойно на чересчур мягком матраце, то и дело заворачиваясь в одеяло, как в кокон путаясь в нем. Под утро устал от мыслей, и едва дождался зари. Поднялся, превозмогая ломоту в мышцах и тяжесть в голове последствия бессонницы. Раздернул занавески, выглянул в окно и тотчас забыл. И о головной боли, и о ноющем теле. Табун крошечных степных лошадок, преодолевая робость, осторожно приближался к стоявшему неподвижно составу. Низкорослые, чуть повыше овцы, покрытые лохматой жесткой шерстью, лошади с любопытством тянули к вагонам горбоносые морды, втягивали воздух крупными влажными ноздрями, вдруг, не то заметив движение в окне, не то испугавшись чего-то, одновременно развернулись и поскакали в степь, часто толкаясь от земли коротенькими ножками, и смешно тряся крутобокими тельцами. Когда поднятая ими пыль улеглась, на придорожном столбе заметил табличку с аккуратно выведенными черной краской буквами. «Вилкомен ин Покровск!» «Вот тебе и Азия!» — усмехнулся он. Вышел из купе в тамбурном окне, увидел неподалеку строение самого Покровска. Горстка домишек лежала посреди необъятной степи, как островок на водной глади. От города по рельсам слегка, припадая на ногу, бежал коротконогий человек и ругался. Так громко, что слышно было даже в вагоне. В русской речи его энергично и бегло отчетливо различался иностранный акцент. — Ты еще что у меня за черт? кричал он литерному, задыхаясь от быстрого бега, и что из силы размахивая чем-то белым, видимо, сигнальным флажком. — А шальет, чума тебя дери! На полотне ночевать! Откуда толк взялся на мою голову? Уральский через час пойдет уйди с палат на Мужичок присев, купил еще несколько ругательств и, продолжая брониться, перешел было на какой-то свой язык, шипящий и резкий, но добежать до состава и окончить речь не успел. Уткнулся грудью в револьверы, выросшие словно из под земли охраны. Ойкнул по бабье, Утомленные пробежкой ноги его подогнулись, и он чуть не упал на рельсы. Затем, подталкиваемые в грудь все теми же револьверными стволами, поднял руки вверх. И начал испуганно пятиться, то и дело цепляясь о шпалы каблуками полуразвалившихся ботинок. — Так уральский же, — лепетал растерянно, бросая короткие взгляды поверх синих фуражек с малиновыми околышами и пытаясь разглядеть таинственный состав. — В тарели вас поцелует, и я отвечаю! — вдруг заметил пассажира, спустившегося из вагона и разминавшего ноги после ночного сна. Лицо мужичка застыло. Лишь глаза раскрывались все шире и шире, пока не стали совсем круглыми. Его аккуратно подтолкнули стволом под ребро, давай уже, шевелись. Тут же отвел взгляд, глубоко выдохнул, закивал мелко и быстро. Что ж вы сразу не сказали, товарищи, дорогие уважаемые? Задвигал ногами душевнее, чаще, наконец, развернулся и застрочил по шпалам город так же резво, как махнатые лошадки в степь. И Литерному была одна дорога в Покровск. Рельсы вели туда прямо и неумолимо. Ни развилок, ни объездов, видно, не было. Состав подкрался к городу осторожно, на тихих парах, еще надеясь избежать внимания горожан и прошмыгнуть дальше. Но когда вагоны проползали мимо первых домов, стало ясно, проскочить не получится. Похоже, коротконогий уже раструбил об их прибытии. По прямым, словно расчерченным линейкой, улочкам к вокзалу бежали люди. Мужичата в блузах на выпуск волокли алый стяг по видимости, только что сняты с крыши или ворот. Их обгоняла стайка босоногих пацанов, за которой горохом сыпались прыгучие собачонки. Несколько музыкантов, держа под мышками инструмента, семенили друг за другом, на ходу пытаясь прищепками закрепить на трубах и волторнах мятые нотные листы. Эти людские потоки провожали глазами худые старухи, укутанные в плотные, не по жаре, синие платки. Лишь они стояли недвижно среди кутерьмы, вжавшись спинами в полисады и изредка накладывая пальцами на костлевые лица размашистые кресты. У здания вокзала человеческий поток упорядочивался. Простые любопытствующие кучковались по краям платформы, в центре под круглыми часами в чугунно-кружевной раме темнели пиджаки и кители начальства, рядом топтался нестройно блестя медию, прочищая резкими гудками горло инструментов, маленький оркестрик, куда то и дело вливался очередной подбежавший трамбонист или скрипач. Подъезжая к перрону, Литерный избавил скорость. Остановился. «Кто давал приказ тормозить?» Зарявкал начальник охраны в телефонную трубку. «Ходу давай!» «Не могу!» Голос машиниста растерянный, даже испуганный. «Рельс впереди не те». «Что значит «не те»?» «Узкий, впереди рельс». «Да города были обычные, а теперь, гляжу, вроде сузились. Проверить бы надо, замерить». «Ты сдурел там совсем косые твои глаза? Пьян, что ли?» Как могут рельсы ни с того, ни с сего сузиться? Здесь же паровозы еще с прошлого века туда-сюда шлындают. Ветка до Урала проложена. Так и я на железную дорогу не вчера пришел. Тридцать лет паровиками землю утюжу, У меня глаз не то, что рельсу. Костыль кривой в шпале замечает. Говорю, соскочим с полотна, если дальше двинемся. Хочешь, сам вставай на мое место и пускай состав под откос. Только я наперед выйду. У меня дети имеются и облигации государственные, непогашенные. — На восемь рублей, без малого. — Ладно, — сказал он, из-за приспущенной занавески, наблюдая собравшуюся на платформе толпу. — Пусть проверяет свои рельсы. Выйдем, покажемся людям, раз приехали. Едва открылась дверь вагона, оркестр тотчас грянул что-то бравурное, бодрое, колыхнулась и поплыла навстречу гостям охапка полевых цветов, сверху бледнело испуганное лицо главного встречающего. Где-то позади над толпой развернулся кумач, украшенный надписью на незнакомом языке. — Добро пожаловать в столицу Советской Социалистической Республики немцев повалзья! — с чувством прокричал встречающий, безуспешно пытаясь перекрыть голосом грохочущую рядом музыку. Изможденное лицо его сплошь состояло из вертикальных морщин, пересеченных сверху кустистыми бровями, а в центре широкой полоской жестких цвета моченого лыка усов. По самым глубоким бороздам напереносятся вдоль впалых щек и унылого носа струились обильные ручейки пота, вытекали из-под потертой шляпы, низко надвинутой на лоб, и исчезали за воротом полотняной рубахи, поверх которой был надет и застегнут на все пуговицы темный пиджак. Как выяснилось чуть позже, это был председатель порткома Беккер. Тело он имел маленькое, шею тонкую, а ребра будто и вовсе отсутствовали. Одежда висела на узких плечах, как на вешалке. За спиной у него маячили еще несколько таких же щуплых фигур в пиджаках, но без шляп, в обычных кепках. Он взял цветы, кивком головы поздоровался с встречающими, говорить что-то при столь оглушительном музыкальном сопровождении не имело смысла, Пожал протянутые руки, на удивление сухонькие, словно мальчишеские, огляделся. Все здесь было до странного небольшим. Уютная зданица вокзала, сложенная из мелкого кирпича и напоминавшая игрушечный домик. Миниатюрные фонари, уличные собаки размером с кошку, окошки с бурундука, а главные люди. Он и сам был невысок. Но здесь возвышался колончой. В собравшейся на вокзале толпе почему-то не было ни одного человека выше его, ростом. И он глядел на всех сверху вниз, как на детей. Свободно мог бросить взгляд поверх голов и увидеть происходящее в самых дальних рядах. Мог вытянуть руку и даже не приподнимаясь на носки перевести стрелки станционных часов под крышей. Местные обитатели не были карликами. Пожалуй, невеликий рост их граничил с нормой. Чуть ниже, и их уже можно было бы назвать недоросликами, но сейчас они выглядели просто скоплением очень маленьких людей словно нарочно собранных в одном месте, по чьей-то странной прихоти или в шутку. Музыканты доиграли марш. Дирижер повернул голову к руководству и замер, ожидая указания, начинать ли новую вещь. Замер и Беккер, не понимая, прибыл ли гость в Покровск с определенной целью или просто вышел на перрон поприветствовать собравшихся и скоро отправиться дальше. — Че значит, что? — раздался в наступившей тишине жалобный голос машиниста. За прошедшие пару минут он успел соскочить на рельсы и внимательнейшим образом изучить их. Оглядеть, ощупать, вымерить путевым штангенциркулем толщину каждой рельсины и расстояние между. А теперь взобрался на платформу и с виноватым видом проталкивался сквозь толпу к своим пассажирам. Померещился? Виноват? Ведь и правда самые обычные рельсы. Сверху поглядеть, узехонькие. А поближе... — Опустишься нормальный, словно морок напал. Иуд попутал. — Виноват, виноват. — Тридцать лет на железной дороге, а такой впервые. — Можем дальше ехать, сию же минуту можем. Начальник охраны с облегчением выдохнул. Посмотрел на машиниста тяжелым, многообещающим взглядом. — Зачем дальше? — улыбнулся он, передавая начальнику букет. — Товарищи нас так душевно встретили. Не будем их обижать. Задержимся ненадолго. — Я, к примеру, в Немецкой республике ни разу не был. — А вы? — тот растерянно замотал головой. Он цокнул языком укоризненно, вот видите, и, ведомый не менее растерянным беккером, зашагал к зданию вокзала, а сквозь него дальше в город. Начальник, чертыкнувшись про себя, торопливо распорядился об охране состава и поспешил следом с отвращением, сжимая в руках благоухающие цветы. Взволнованный Беккеру садил гостя в автомобиль, по-немецки в полголоса выговаривая водителя за что-то и вытирая рукавом пыль с крыльев и дверных ручек старенького Форда. Он кое-как втиснулся на заднее сиденье, удивляясь чрезмерной компактности машины. Ноги оказались слишком длинные, и еле поместились в тесном пространстве. Пожалуй, такое случилось впервые в жизни. При этом устроившиеся рядом начальник охраны и примостившиеся на подножках офицера сопровождения казалось, не испытывали никаких неудобств. Не были удивлены уменьшением окружающих предметов и живых существ, несомненной сжатостью местного мира. Спокойно и даже равнодушно взирали они на тесную привокзальную площадь, обсаженную хилыми деревцами, на скопление малорослых и вощичьих лошадок, впряженных в низкие повозки, на махоньких воробьишек, брызнувших из под колес и дополнявших картину тонким едва различимым на слух писком. Чего изволите? Беккер еще не договорив, смутился старорежимностью выражения и постарался исправиться. Куда? Прикажите. Поперхнулся, закашлялся, наконец нашел формулировку. Что в городе смотреть будем? А что в столице немецкой республики имеется посмотреть? Имел, снимал, беконная фабрика и завод. Делегация внимательно изучила производственные помещения и ледник с замороженными тушками. Казалось, не коров и свиней, а новорожденных телят и поросят. Мельничный поселок, исправно крутящиеся крылья деревянных меленок, напоминали скорее большие вентиляторы. Городской сад в несколько уютных аллеек, украшенный декоративным маяком. Проходя мимо, он заметил, что они с маяком были совершенно одного роста. Все здесь было странным, с налетом искусственности и игрушечности. Входя в помещение, он вынужден был пригибаться, чтобы не удариться лбом о притолоку. Идя по улицам, мог заглядывать в окна вторых этажей и наблюдать текущую там жизнь. Осматривая приземистые зданицы местной больницы, нечаянно задел локтем деревянную ограду. Та накренилась, затрещала, рухнула о землю и рассыпалась на доски. — Спасибо! — пронзительно закричал в то же мгновение Беккер. Мы давно уже хотели заменить ограду но чугунную, до да руки не доходили. А у вас дошли большое вам пролетарское, спасибо!» Многое в Покровске оказалось одной высоты с ним. И электрические столбы, и дома, и деревья, и даже пожарная колонча. Ощущение равновеликости с окружающими предметами было тревожным и одновременно обещающим. В нем явно содержался какой-то скрытый смысл, ответ на незаданный, но важный вопрос. Он силился понять происходящее и не мог. Все вывески и надписи на немецком. Пытался унять растущую досаду и не умел. Его раздражали непривычные, а потому подозрительные чистота и аккуратность. Тротуары выметены так, словно уборка улиц была для дворников единственным смыслом жизни. Оконные стекла вымыты до невероятной прозрачности. Сидящие же на электрических проводах голуби, Верно, были выучены гадить никуда куда попало, а строго на огородные грядки. Раздражали горожане. Низкоросты, на лицах всего два выражения, либо искреннего простодушия, либо сосредоточенной прилежности. Раздражал Беккер, болезненно тощий, до неприятного суетливый, то и дело вытиравший лицо носовым платком. Скоро платок промок насквозь, как, впрочем, и льняная рубаха, и пиджак, и даже шляпа, надетая по случаю значительного события, но не расстегнуть сдавившую горло пуговицу. Ни тем более снять свою шлепчонку Беккер не решался. Раздражал обед. Кукурузная каша с робкими вкраплениями свинины, к тому же порции детские, крошечные, так что пришлось взять четыре тарелки, чтобы насытиться. Раздражали местные немецкие и русские газеты, отпечатанные на таких несуразнокуцых листках и набранные таким частым шрифтом, что он не мог прочесть ни слова, как не старался. Раздражал весь этот мир издевательски мелкий и предательски хрупкий, чужой. — Ну, а что-нибудь эдакое у вас есть? — не выдержал он ближе к вечеру. — Что-то величественное, грандиозное, настоящее. — Есть! — торопливо согласился Бекер. Затем призадумался, вытирая с усов крупные капли пота и осмысливая вопрос. Наконец его озарило. — Рядом в соседнем Марксштадте собственный тракторный завод. Место рождения первого советского трактора Как же я сам не догадался предложить Спасибо вам, большое пролетарское спасибо До Маркштадта добрались за час В городском саду уже ожидала толпа растерянных Наспех причесанных на косой пробор заводских рабочих С еще влажными от недавнего умывания лбами и шеями Собрались не просто так Приезд одного из первых лиц государства Решено было отметить внеплановым митингом Венчать который должен был прилюдный снос памятника Екатерине II, все еще красовавшегося в центре Марксштадта. Присутствие царственной особы в районном центре Советской Республики было несомненным просчетом местных органов управления. Решили ошибку это немедленно исправить, а саму особу, несколько пудов высокоценной бронзы, пустить на переплавку и подарить ей новую жизнь. В присутствии высокого гостя отлить детали для трактора. Проезжая мимо нестройной толпы и приветствуя ее вялыми взмахами ладони, он рассматривал из автомобиля лица рабочих. Исчерченные ранними морщинами, бурые от загара, одни глаза светлеют на темном фоне, наивно и чисто, напоминали пролетарии скорее недокормленных, рано состарившихся подростков, чем взрослых. Впечатление усилилось, когда он вышел из машины. Маркс-штатское население оказалось еще более низкорослым, чем обитатели столичного Покровска. Местные едва доставали ему до плеча. Впрочем, несколько случайно прибившихся к митингу крестьян, явно приехавших в Мартштат из глубинки, были и того ниже. А коза, которую один из них держал за веревку, была размером и вовсе с крупный кабачок. Он кинул взгляд на начальника охраны. Тот имел вид усталый, и слегка скучающий. Сужение пространства, усыхание предметов и живых существ немало его не заботили чувствуя растущую в душе тревогу от все большего сжатия окружающего мира, которое было заметно ему одному, и не слушая звучавшие с трибуны вдохновенные речи, он растерянно огляделся по покрытых голов кепок и платков и встретился взглядом с Екатериной. Великая со значением улыбалась ему, улыбалась как равному. Бронзовая в античной туники, с лавровым венцом на челе гордо сидела на древнеримского вида скамейке. И милостиво протягивала увесистый свиток, как пояснили позже, манифест, полтора века назад пригласивший немцев к переселению в Россию. Памятник был невелик. Пожалуй, императрица была ростом с обычного человека, но в окружении тщедушных местных жителей смотрелся внушительно. Екатерина продолжала улыбаться. И когда на ее обнаженную шею накинули петлю, и когда крошечный трактор, зубчатые колесики резво вращаются, труба часто кашляет, На боку дрожит коробка передач с белой надписью «Карлик». Потянул ее с пьедестала. Опрокинуть монархиню трактору не удалось. Пришлось помогать всем миром. Ухватившись за канат, что из силы тянуть под команду еще больше взмокшего от возбуждения Беккера? Свалили, наконец. Улыбчивое лицо Екатерины, описав в воздухе дугу, упало в грязь. Подхватив тело свергнутой императрицы, рабочие взвалили его на плечи и, как муравьи соломинку, потащили на завод. Следом отправились и остальные. В Покровске он предположил, было, что эпидемия малорослости поразила только немецкое население, но, судя по главному конструктору марксстадского тракторного завода Мамину, ей были подвержены все жители Немреспублики, Республики, независимо от их национальности. Мамин был щупл и страстен. Страстью его были тракторы. Они же стали судьбой. Мамин собирал их с далекой дореволюционной юности, и было очевидно, что траектория его жизни начертана четко до самого конца могущественным тракторным богом. Предыдущая маминская разработка, изготовленная кустарным способом гном, так и не получила заказ от государства. Зато последующий карлик по праву именовался первым советским трактором. Отчаянно робеющий Мамин вел делегацию по заводским цехам, смущаясь так сильно, что и без того тихая речь его иногда превращалась в невнятное бормотание. Стыдливо, и при этом краснеет удовольствие, демонстрировал процесс сборки тракторов. Походил при этом на молодого поэта, впервые читающего свои вирши на публике. Было что-то удивительное в том, как теплели его глаза и мягчело лицо, стоило ему повернуться от людей к машинам. Он же. Смотрел на чудушные скелеты будущих карликов и внутренне содрогался. Это ли пришедшие на смену деревянному плугу железные кони, воспетые молодыми советскими стихотворцами? Не кони и даже не жеребята, нет, карикатура, злобный шарш на советское машиностроение, вот что это такое. Он вдруг ощутил, что не может более ни секунды оставаться среди карликов в этом уродливо тесном мире, который с каждым часом сжимается все сильнее и грозит задушить. Он развернулся и пошел вон, спотыкаясь о навала каких-то труп, опрокидывая стеллажи, роняя коробки с гайками, пиная ящики и канистры. Мимо наполовину собранных тракторов пигмеев, мимо рабочих, которые тащили отпиленную голову Екатерины в плавильный цех, мимо Беккера, все норовившего обогнать высокого гостя и заглянуть в глаза на волю, на воздух. А выбежав, увидел в вышине пузатый самолет с красной перетяжкой под крыльями. Видимо, появление в небе летающего транспаранта должно было стать последним аккордом встречи высокого гостя. Вдруг осенило вот куда нужно бежать из этой ловушки ввысь, и он тотчас командовал вьющемуся рядом Беккеру на летное поле. Через полчаса начальник охраны мрачно наблюдал, как хозяин, высоко закидывая ноги, неумело забирается на крыло старенького Сопвича. Как устраивается поудобнее в кабине за спиной у пилота. Как самолет, поводя элеронами и крупно подрагивая, набирает разгон и отрывается от земли, поднимается в воздух. Когда гул мотора стих, начальник охраны сплюнул в сердцах, ругаться уже не было сил, расстегнул ворот гимнастерки, стянул фуражку, сел на землю и откинулся на спину в метелке ковыля. «Да снимите вы, наконец, этот чертов пиджак!» Тихо, с ненавистью сказал Беккеру, сдохните же от жары. Тот, сопя и шмыгая, долго устраивался неподалеку на кочке, подтянул к подбородку острые коленки и обхватил руками. — Хоть шляп снимите, смешной вы человек. Беккер не отвечал. Запрокинутое вверх лицо его было строго и печально. Глаза провожали удалявшийся самолет. — Он впервые был в небе. Чувствовал облегчение с первых же секунд подъема. Не боялся ни тряски фюзеляжа, ни тарахтения винта, наоборот. Здесь в вышине дышалось легче, думалось светлее. Он смотрел на расстилавшийся под брюхом самолета пейзаж. Желтые поля в рябе длинных закатных теней и белых жилках дорог. Ленивая махина Волги. И недоумевал. Почему такой необозримый простор, такая полноводная река, подарена столь мелкому и суетливому народцу? «Было ли это правильно? Справедливо?» В широком и темном теле Волги он различил вдруг странное мерцание, какое-то шевеление, гораздо более быстрое, чем медленный ток реки. Свесился из кабины, напрягая зрение, пытаясь через бьющий в лицо ветер разглядеть получше, и вдруг увидел не одну покойно текущую реку, обесчисленное количество переплетенных потоков, столь разных по цвету и плотности, что от этого зрелища закружилась голова. Свиваясь в подобие огромного каната, серые, зеленые, коричневые, охряные струи бежали по степи, едва умещаясь в просторном волжском русле. И он понял, под ним не одна река, а десятки, сотни советских рек, сливаясь воедино, сообща, стремят куда-то свои воды. Тонкими золотыми нитями светились в потоке Кура и Арагви, Ингури и Хобби, белыми волосами катуни каравшан, Иртыш. Синими лентами велись Енисей с Леной, черными Аргунь с Колымой. Цветные струи бежали с разной скоростью, какие-то быстрее, какие-то медленнее, какие и вовсе еле ползли. Искрились и пузырились, кое-где вскипали бурунами, толкали друг друга. Упругая живая масса воды приподнималась над берегами, набухала горбом, на поворотах опасно дрожала, роняя пену и грозя излиться на землю. Забыв о дыхании, он смотрел на этот невероятный танец вод. На эту симфонию сотен советских рек и чувствовал. Впервые за долгие годы в груди холодеет от восхищения, как некогда в далекой юности, при звуках стихов Руставели и Эристави. Самолет описал над долгой плавный полукруг и направился обратно к летному полю. С усилием он оторвал взгляд от воды и оглядел пространство до горизонта, но взгляд уже был другим. Глаза видели много больше того, на что смотрели. Этим новым взглядом Он вдруг увидел свою страну по-настоящему, словно в первый раз, всю, целиком, в полноте смыслов и красоте оттенков. Охватил внутренним взором от края и до края. Страна лежала перед ним, как прекрасная женщина, давно и страстно любимая, но лишь мгновение назад впервые обнажившаяся. Как только что сочиненная, еще не записанная поэма, полная простых и гениальных рифм, Под монотонное гудение мотора он смотрел на бурую заволжскую степь, с солнцем, с редкими пятнами и ивника вдоль обмелевших волжских притоков, а видел и холмистые подмосковные дали, и бескрайнюю уральскую парму, и тайгу, и чахлый тундровый лес. Смотрел на немецкие домишки, рассыпанные по берегам Волги, на крошечные фигурки людей, а видел народы советской земли. В овевающем лицо ветре чувствовал одновременно и твердость вечного таймырского льда, и шелковое струение азовского песка, и вязкость корейской смолы, и водянистую сладость морожки. Он знал, как поднимает лапы тигр, шествуя по амурской тайге, как бьется на палубе осетр, когда над рылом его мелькает занесенное для последнего удара весло рыбака, как распускает лепестки лилия в горном озере на краю Туркестана. Он ощущал страну, чутко и всеобъемлюще, как ощущает собственное тело. Каждый вершок земли, каждую меру воды, каждую копошащуюся на этой земле или в этой воде жизнь. Задохнувшись от восторга, он поднял лицо к небу и закричал что-то невнятное, и ликующее. Ветер ударил в рот, раздул горта, не проник внутрь, наполнил все полости и органы. Тело превратилось в оболочку для ветра. В голове радужным фонтаном взорвались десятки рифм, каждая единственно возможная и потому отлитая в памяти навеки. Арктический ред рифмовался с ледоколом, могучим, огромным. Стальным носом, на котором сиял золотом советский герб, ледокол сминал снега и льды, как бумагу, оставляя за собой гладкое, зеркально-чистое водное полотно. Вода рифмовалась с электричеством, падала бесконечными потоками откуда-то с высоты небес, Потоки эти становились сияющим светом, что ударялся о землю, и щедрыми ручьями растекался по стране. Обрызги летели в небо и превращались в звезды, крупнее и ярче природных. Земля рифмовалась с тракторами. Не хилыми карликами, а настоящими, величиной с хорошую крестьянскую избу. Тракторы эти тянули плуги размером с дерево и взрезали почву на глубину человеческого роста. Вместе с пудовыми пластами чернозема поднимали они из земных недр спрятанные там сокровища. Жирный каменный уголь, искрящуюся никелевую руду, медь и золото, кобальт и молибден. Вместо ржи и гречихи вырастали на полях за считанные минуты гигантские деревья. Чугунные, цинковые, титановые, алюминиевые. Меж них струились реки из драгоценной ртути, расплавленные меди и стали. Металлы рифмовались только с металлами. От обилия и прекрасности этих рифм на лбу его проступило испарено. Строфы звенели, выстраивались в стройную и вдохновенную песнь о будущем. Жаль, не было на земле голоса, способного исполнить ее столь же чисто, как звучала она в этом мгновения в его сердце. Он нес эту песню в себе бережно и благодарно, не боясь забыть, потому что однажды родившись, она стала неотъемлемой частью его». Он знал теперь так много, как едва ли кто-нибудь на земле, он знал, что делать. Вдруг почувствовал, до чего же устал. Вот уже третьи сутки, почти без сна, и едва самолет, дрожая, подпрыгивая, приземлился, тут же скомандовал начальнику охраны, немедля в Москву. Тот встрепенулся, вспыхнул радостью, ожил, мгновенно перенимая власть. Оттер от хозяина всех сопровождающих, недоумевающего, бекера, печального, мамина, прочих, Усадил в машину, доставил к поезду, проводил в вагон. Полетели в столицу телеграфные сообщения. Выезжаем, к утру будем, все пути освободить. Разбежались по своим постам офицеры сопровождения, кочегары и машинисты. Паровозы развернули на карусели в противоположном направлении. Литерный вздохнул глубоко и сразу же тронулся, резво набирая скорость. Словно хотел разогнаться и перепрыгнуть видневшуюся впереди Волгу. Когда состав забирался на паром, из клубов пыли образовался уже знакомый фордик. Оттуда выпрыгнул Беккер. Подбежал к бронированным вагонам, стал стучаться в задраенные двери и настойчиво тянуть к окнам мятый бумажный кулек. Сувенир от трудящихся масс. Пришлось уступить. Начальник охраны принял дар через открытое окно купе. Тщательно прощупал сквозь бумагу и потряс у уха. Не обнаружив на ощупь и на слух ничего опасного, отнес хозяину. Развернули. Оказалось, втулки. Обычные бронзовые втулки, отлитые сегодня на заводе из снесенного памятника. Завернуты в свежеотпечатанную листовку. Краска еще не просохла и пачкалась. Текст подкупал емкостью и прямотой. Пять тысяч нужных втулок из одной ненужной императрицы. Далее следовало краткое пояснение. Втулки планировалось использовать в производстве карликов. Предполагалось, что полученного количества хватит на несколько сотен тракторов. Начальник охраны, без того изрядно вымотанный, растянувшийся на два дня в нештатной ситуации, уже собирался оставить хозяина одного, когда тот спросил внезапно, «А тебе кто больше нравится, карлики или великаны?» Замялся начальник. Подобный вопрос никогда не приходил в его крутолобую и честную голову. Промычав что-то немелодическое, дождался, пока хозяин отпустит его движением подбородка и с облегчением выскользнул из купе. Вождь покрутил в руках увесистые, отливающие красным цилиндры, затем открыл окно и по одному вышвырнул в темноту. Не видел, как втулки с тихим плеском вошли в Волжскую воду, просто лег, не раздеваясь на купейную лавку, и погрузился в сон. Ему снились памятники, отлитые из лучшей бронзы. Тела их были огромны, как многоэтажные дома, а ноги могучи, как столетние лиственницы. Вместо лиц гладкие, слегка выпуклые овалы, напоминающие яичные бока без единой трещины. Это были герои будущего. История пока не знала их имен. Безлицые гиганты, то ли дюжина, то ли две, шагали по заволжским степям, переступая через речонки и деревеньки, руками разводя окутывающий мир плотный туман. На плече одного из них, не то мужчина, не то женщина, сидел он, новый вождь. Крепко держался за твердый бронзовый завиток, спадающий из полину на ухо. и щурился от мощных потоков воздуха, бьющих в лицо при каждом шаге гигантского спутника. Видел вокруг лишь бесконечное туманное море, над которым возвышались торсы металлических великанов. Иногда в прорехах клочковатых облаков можно было разглядеть землю, где-то там, далеко внизу. Земля словно шевелилась, утекала из-под многотонных ног. Табуны диких степных лошадок рвались убежать от смерти, но гибли и гибли под настигающими их исполинскими сапогами. Истошного ржания и хрусток костей слышно не было. Туманная вата гасила звуки. Присмотревшись получше, вождь понял. Вовсе не лошадей давили тяжелые сапоги, а тараканами расползающихся во все стороны шустрых карликов. Он улыбнулся, по-детски сладко и беззащитно. Перевернулся на другой бок, подтянул одеяло на озябшее плечо. И мчал через ночь литерный поезд. А ведь прав был обходчик Горюнин. Мчал, не касаясь рельсов. В соседнем купе маялся злой бессонницей начальник охраны, силясь и не умея понять, кого ему должно любить больше, великанов или карликов а также, дозволительно ли отдать предпочтение не тем, ни другим, а людям обычного размера. В Покровске, в зашторенной наглухо квартирке, под самой крышей, раздевшись, наконец, и вылив на себя два ведра холодной воды, сидел нагишом и пил неразбавленный штинкус, председатель порткома Беккер. А в пустом заводском цеху тихо плакал от неизъяснимого горького чувства конструктор Мамин. С неумелой нежностью обнимал он бока наполовину собранных тракторят, Водил за скорузлыми пальцами по колесам, станинам и шкивам. Укрывал руками, как наседка, крыльями. Сердце возжималось от предчувствия беды. Пронзительный взгляд высокого гостя обещал нечто скорое и непоправимое. Мамин терся лбом о шершавый металл, который быстро теплел от его дыхания и слез, шептал что-то горячо и путано. Он увел бы их всех за собой, своих бедных механических деток, в леса, в киргизские степи, на дно Волги, Но побег такой был, увы, невозможен. Оставалось лишь говорить и говорить им шепотом о своей любви и гладить и баюкать на ночь, успокаивая то ли их, то ли самого себя. Отцовское сердце не ошиблось. Скоро правительство в Москве приняло решение остановить производство маломощных карликов. Страна хотела другие тракторы. Через несколько лет на всесоюзной сельскохозяйственной выставке посидевший и высушенный язвой мамин увидят этих других, гусеничных гигантов с могучими и гладкими телами. Самого мамина перебросят в Челябинск, в институт механизации. Осиротевшие и оставшиеся без призора тракторята разбредутся по свету. Некоторых быстро отловят и переплавят. Некоторые еще потрудятся в полях, но спустя время придут в негодность. Не то от плохого обращения, не то с тоски. Остальные же затеряются на просторах Немецкой Республики. Судьба их останется неизвестной.